Глава четырнадцатая Счастливый клинок После того, как крики немного улеглись, Кристин приказала спустить шлюпки и искать Роберта. Я, конечно, отправился на одну из них, молясь про себя, чтобы мой друг выжил. Случись иначе, я бы до конца жизни не простил себе, что оставил его тогда... и молитвы были услышаны. Именно наша шлюпка и нашла его, бесчувственного, мертвой хваткой, вцепившегося в обломок погибшего корабля. Мы выловили роба из воды и поскорее отправились назад, оставив остальных спасателей помогать морякам пантеры. Нескольким удалось выжить, и их жалобные крики доносились из темноты. Спустя час, выпив Рому и обсохнув, Роберт смог все нам рассказать. Он говорил чересчур громко, и время от времени заикаясь, сказывались последствия близкого взрыва. Все, кто был на борту, столпились на баке. Я осторожно прошел и нашел пороховой погреб. Ищи его... «Не охранял никто. Я решил, что если насыплю дорожку из пороха до самого борта и встану там с факелом, большой беды не будет. Конечно, пришлось повозиться замком. Но все же я из Лондона. Я кокни. В чужих домах встречались замки и посложнее. Взял бочонок, выбил затычку и насыпал пороху. «Может, многовато». «Я раньше так не делал», — Роберт улыбнулся, но вышло как-то криво. «Встал у борта и как раз стрелять начали. Я зажег факел, стал сигналить, но...» «Понятно», — оборвала его Кристин, морщась от боли в перевязанной руке. «Тебе даже такого пустяка доверить нельзя». «Хороший был корабль». «Да черт с ним, с кораблем!» Мерфи решил заступиться за Роба. «Все к лучшему вышло». «Хвали его!» — капитан подвинул стакан, и мэр налил ей глоток. «Не жадничай! Я капитан, в конце концов! Хвали роба!» «А потом он еще какую-нибудь глупость сделает и взлетит таки на воздух!» «Он же не знает даже, что над порохом нельзя размахивать факелом!» «Хорошо хоть за борт прыгнуть догадался!» И «Я знал, что не могу погибнуть!» — Роберт подмигнул мне. И, «И Джон не может погибнуть!» «Мы есть в будущем, и значит, тут с нами ничего не случится!» «В будущем, мой юный друг, серебряный караван достался Дрейку, и его французскому компаньону!» — мрачно сказал Дюпон. «Мы здесь за тем, чтобы он достался нам!» «И вы в самом деле думаете, что мы не сможем этого сделать?» Будущее можно изменить А поскольку каждое время для кого-то будущее То ничего неизменного в мире не существует Поэтому я бы на вашем месте зря не рисковал Кстати, капитан Кристин Завтра надо уже отправляться, иначе мы можем не успеть Серебряный караван уже в Панаме На пути от Тихого океана к Атлантическому Кристин и Мерфи переглянулись, а я немного переставил свой стул. Дело в том, что глаза Роберта меняли цвет. Загородив его от француза, я присмотрелся к Кристин. Нет, дельфин по-прежнему был у нее. «Видишь ли, Клод», — заговорила она, — «многим в моей команде не нравится идея ограбить Дрейка». «Давно ли...» Дюпон выпрямился на стуле. «Прежде эти люди отправляли на дно английские корабли без всякого сожаления». «Ну то обычные корабли», — горячо воскликнул Мерфи. «Другое дело, сэр Дрейк!» «Да я когда-то служил под его началом! Это великий человек! Слава Британии!» Дюпон поморщился. «И что же?» И «Вместо того, чтобы взять легко большую добычу, мы будем месяцами рыскать по морям в поисках удачи». «Ваши люди очень скоро пожалеют о таком ращении, но Дрейк и тридцать тонн серебра будет уже далеко». «Сдается мне, ты почему-то уж очень хочешь насолить сэру Дрейку». Рука Мерфи легла на пистолет. «Почему ты отправил нас именно сюда, черт возьми?» Тише, прикрикнула на него Кристина. Мне все это тоже интересно, Клод. Но давайте не ссориться. Мы решили идти на помощь Дрейку. С нашей помощью добыча будет больше, и мы свой кусок получим. К тому же, усилив Дрейка, мы сможем уговорить его предпринять еще какой-нибудь рейд. В общем, там будет видно. Дюпон, удрученно покачав головой, поднялся и молча вышел. Кристин выругалась и опять подвинула свой стакан Мерфи. «Хватит, девочка», — попросил старик, — «ложись спать. Во сне и царапина твоя быстрее заживет». «Налей», — приказала капитан. «Ну, хоть капельку. Болит». Мерфи засуетился, предложил поменять повязку. Пользуясь тем, что они отвлеклись, я вывел Роберта из каюты и схватил за грудки. «Ты нашел лягушку Дюпона?» «Что?» Он все еще плохо слышал. «Что ты нашел?» «Да не я, а ты!» «Точно!» Он хлопнул себя по лбу. В -в Вылетело из головы. Я, когда порох из бочонка сыпал, она и блеснула в щели возле самого борта. Е -е -е -е едва выковырял, будто он сапогом ее тогда вдавил. «Вот же она!» Он разжал ладони и показал мне знакомую фигурку. Я сразу взял ее и спрятал в карман. «Если бы Дюпон заметил, что у тебя разные глаза, он тут же отобрал бы ее!» «Но спешить отдавать ее не будем. Пусть пока побудет у меня, хорошо? А ты иди поспи!» Роберт так и поступил, а я, дождавшись, когда спал бы, уйдет мрачный Дюпон, стал знакомиться с волшебной лягушкой». Ох, как много я узнал в ту ночь Аллана Видат и его команде. Палуба нашего судна была буквально пропитана кровью. На ней убивали в бою, казнили по приговору собрания команды, умирали от ран. Сколько ни драй, эти доски кровь не смыть. Она впиталась в самое сердце пиратского корабля, и теперь он... Словно живое существо делился со мной своей историей. Я узнал и о прежних хозяевах Ланавидат, но и при них здесь лилась кровь. История корабля была страшной, временами отвратительной, но перестать ее слушать я просто не мог. Было много и других страниц — путешествия, неизведанные острова, опасные мели и рифы — Уланавидаат имел со свой характер. Это был смелый, опытный корабль. «Ты что тут стоишь такой бледный?» — спросил меня под утром Мерфи, застав обнимающим мачту. «Заболел? Поговори с Моррисоном. Он немного кумекает в этом деле. Стал у нас почти что за доктора». «Нет, просто...» Я не знал, что соврать, и прятал выдающие меня глаза. Скоро расцветет, надо будет выбирать якоря. Ты то и правда разменемся с Дрейком. «Может, и к лучшему», — Джек оглянулся через плечо и продолжал шепотом. «Понимаешь, может, у меня от старости уже ум за разум заходит. но не доверяю я нашему лягушатнику». При слове лягушатника я невольно схватился за карман, куда успел сунуть чудесный предмет. Видел, что он вечером делал. Бродил, присматривался к мушкетам наших ребят. Наконец выбрал один, поторговался и купил. Чистил его, что-то там поправлял. А у самого морда злая, решительная, усы торчком. «Я боюсь за сэра Дрейка, Джон». Если уж кто и сможет наверняка прикончить человека с пары сотен шагов, то это Дюпон. Но зачем ему это может быть нужно? Да кто поймет этих французов? Может, он хочет изменить историю? Британия отобрала морскую славу у Испании. Но не будь Дрейка, почему бы Франции это не сделать? Тут полно тамошних корсаров, ребята отпетые. Слыхал я про многих из них. Кстати, и сэр Дрейк ведь серебряный караван не один перехватил. А с кем? Я понятия об этом не имел. Кто-то помог? Я, когда был даже чуть помладше тебя, был юнгой на корабле Дрейка. Там служили и те, кто плавал с ним на паше за этим... «Самым серебром. И не только за серебром, конечно. Так что наслушался немало. Гием Летитю, Вот как звали француза, с которым Эль Драко объединился. Всю добычу Дрейк приказал поделить поровну. Вот теперь я понял, насколько серьезное опасение Мерфи. Есть ли Дюпон патриот?» И захочет помочь французскому оружию, то ему достаточно устранить Дрейка и вступить в сговор с этим летятю. У Буконььера достаточно информации о том, что надо сделать, чтобы французский корсар повторил подвиги английского. Особенно, конечно, если у Лететю будет дельфин. Сообразил я еще одну вещь. «Если ко мне во время моего обладания фигуркой приходил прозрачный, то и к Дюпону тоже мог кто-то приходить. Я получил задание помочь Британии. Почему бы не получить задание и ему? А есть какой-нибудь способ оставить Дюпонна на Тортуге? «Я уже предлагал Кресин вытащить из него всю информацию и бросить этого мошенника здесь», — всплеснул руками Мерфи. Но она и слышать не хочет. Клод не такой. Клод запутался. Клод нам поможет. И вообще, мол, так не поступают. Но он не член команды. Просто наш капитан девушка юная и не хочет видеть очевидного. Да и мне давно казалось, что Кристин поглядывает на Дюпона как-то по-особенному. Если это заметил Роб, то его печаль становилась понятней. «Да еще это Маник!» — Мерфи зло сплюнул за борт. «Как расцветет, отправимся ее искать!» «Это все равно, что искать кобру!» «Но как заставить девочку не мстить за отца? Дюпон ее поддерживает!» «Но ведь нет прямых улик!» — я застонал от бессилия. «Никто не может точно сказать, что именно Маник виновата в смерти капитана!» «И вчерашнюю пулю мог выпустить из темноты любой!» «Ну, no, это äh, ты зря!» — Мерфи нахмурился. «Доказывать тут уже ничего не надо. Шо ж, придется идти и послушай. Роб совсем плох после взрыва, бредил всю ночь. А у меня ноги не молодые по горам, за Кристин не угнаться, так что, Джон, ты из за нее отвечаешь. Не пусти девчонку под пулю». И утром, с трудом уговорив бледного, дрожащего, как в лихорадке Роберта, остаться, мы отправились искать Моник. У самого берега нас ожидали те пираты с пантерой, которые заранее решили уйти с нами. Они теперь держались особняком от своих товарищей, но ночью приближаться к нашему кораблю побоялись. Кристин позволила им подняться на борт, а сама... во главе нашей небольшой группы отправилась вглубь острова. Дюпон успел переговорить с буконьерами. По съелке ее нет», — уверенно сказал он. «Охотники просто захватили бы ее и подали нам». «Маник это понимает и держится от людей подальше». «Долго так не получится, охотники быстро найдут ее». Я хочу найти ее сама, Кристин, почти оправившаяся от раны, шла с пистолетом наготове. Охотники, отвернись на минуту, и она станет командовать твоими буканерами. Она и сейчас может быть во главе целого отряда. О, да ла, ла! Не думаю, покачал головой Дюпон. Ты же видела, те пираты, с которыми Мерфи не договорился, даже подходить к нам боятся Но все хотьят на борт. Будь у них моник, они уже притащили бью от тебя. Мне пока не нужны люди, к тому же я им не слишком доверяю. Пусть ждут здесь, сходим в Панаму, вернемся, и тогда заберем всех. Ты найдешь ее следы? Уже нашел. Ловко прыгая по камням, француз отбежал чуть в сторону от тропы и вернулся с обрывком платья. Зорко оглядевшись, он указал нам направление рукой. «Она где-то там. На скалы не влезть даже Козье, поэтому, скорее всего, маник недалеко. Востянитесь в цепь!» Мы с Мерфи попытались остаться с Кристин, но капитан с руганью растолкало нас. Пришлось подчиниться. Солнце светило все жарче, и уже через час карабкание по камням пот заливал мне глаза. Оставалось только удивляться легкости движений Дюпона, который родился и вырос на этом острове несколькими десятками лет позже». С тяжелым мушкетом в руках он то обгонял всех, то забирался на скалы и осматривал местность сверху. Он первым и заметил Маник. «Там!» В этот момент француз оказался позади цепи. «Там!» За тем валуном!» Мы кинулись в указанном направлении, собираясь в группу. Увы, ближе всех к валуну была Кристин — и побежала к нему со всех ног. Мерфи, сразу отстав, закричал мне что-то. Я не разобрал слов, но и без того знал, что должен позаботиться о девушке. Легко сказать о Маник. Я старался не думать, потому что просто не знал, что сделаю, если Кристин приставит к голове авантюристке пистолет. Я почти догнал девушку с самого валуна, и мы забежали за него вместе. Маник... Карабкалась на скалистый склон. Ей оставалось всего несколько футов, чтобы скрыться из виду. В глаза мне бросились ее белые, но покрытые царапинами икры. Чтобы ловчее передвигаться, Маник обрезала платье. то ли от вида неожиданно представших передо мной женских ног, то ли просто по воле судьбы я оступился едва не сломав, ногу упал на камни. Я видел, как Кристин прицелилась, и сердце мое остановилось вместе со звуком выстрела. Однако пуля лишь подбросила вверх камушек рядом с рукой Маник, забравшийся уже почти на самый верх». Отчаянно завизжав, Кристина швырнула пистолет и выхватила саблю. До врага ей оставалось лишь несколько шагов. Моника обернулась, и я увидел, что платье у нее разодрано и на груди, а из выреза торчит рукоять пистолета. Мгновенно оценив обстановку, она хищно оскалилась. «Я должен был стрелять, но не мог». Маник вытащила пистолет и, подпустив размахывающую сабли Кристин, еще ближе хладнокровно выстрелила. Девушка упала, как подкошенная. Бросив на меня короткий взгляд, Маник потянулась на руках и через миг исчезла за скалой. Я подбежал к лежавшей без движения Кристины и опустился около нее на колени. Вся сцена заняла лишь несколько секунд, и остальные только теперь добежали до валуна. Я молча показал, в каком направлении скрылась Моник. «Двое туда!» — кивнул на скалы Дюпон, на которого смерть Кристин, кажется, не произвела ни малейшего впечатления. «Остальные за мной! Я знаю эти скалы! Обойдем чертовку и возьмем в клещи. Подоспевший, наконец, старик Мерфи принялся ощупывать Кристин в поисках раны. Морисон, останься!» — крикнул он. «Сделай что-нибудь!» «А что сразу я?» — заворчал рыжий пират. «Я зуб могу вырвать или ногу отрезать. Чеснок от кишок помогает. Куда попала пуля?» Они осмотрели ее вдвоем, но раны не нашли. Моррисон положил пальцы на шею Кристин. «Все это бьется, но...» «Вроде как бы через раз», — сказал он. «Смотрите». Я первым заметил набухающую на лбу девушки широкую багровую полосу. Она не ударялась о камни лицом. «Фух, я такое уже видел один раз». Мерфи сел на теплый камень, утер пот и полез в карман за трубкой. Сабли ее спасла». Пуля угодила в клинок, а клинок <связывая>, приложил девочку по глупой головке. «Ну, тогда Моррисон почесал затылок. Водой на нее побрызгать, да? Вроде как обморок!» «Джек!» Я оглянулся. Мы были здесь совершенно одни. «Джек, ты помнишь, о чем мы говорили? Если Кристина еще некоторое время не придет в себя...» Мэрфи застыл с неражженной трубкой в руке, а потом быстро запихнул ее обратно в карман. «Клянусь, ты кое-что соображаешь, Джон!» «Так, парни, берите ее аккуратно на руки и тащите к кораблю. Пока Кристин без сознания, капитана замещаю я!» «Конечно, это было нечестно — воспользоваться беспомощностью Кристин, бросить на острове нескольких наших матросов, но... но как еще мы могли избавиться от этого зловещего Дюпона? В том, что он служит неким темным силам, я успел почти увериться». Оказавшись на берегу, Марфи тут же приказал готовиться к отплытию и никого не ждать. Я забежал в поселок, и первых же встреченных буконьеров попросил передать нашим людям Дюпону, чтобы ждали нас на Тартуге. Оставалось надеяться, что француз так и поступит, без него круг времени не пустил бы нас назад. Но на кону стояло нечто большее, будущее Британии и таким образом всего мира. Не прошло и часа, а Ланаведат уже подходил к выходу из бухты. Бросив последний взгляд на остров, я увидел на берегу дюпона, стоявшего, опершись на мушкет. Мы оставляли его уже во второй раз, но не это тревожило меня. Я отдал бы руку, чтобы узнать, что случилось с Моник, и сам теперь не знал, чтобы предпочел мне было стыдно. «Очень стыдно, что я не выстрелил тогда». Кристина очнулась под вечер. Ее мучила тошнота, головокружение. Событий последнего времени она совершенно не помнила. Всю ночь Мерфи и Моррисон провели возле девушки, пытаясь накормить ее бульоном сухарями. Утром Кристина стала лучше, и она проспала почти весь день. И лишь потом... Бледная и недоумевающая вышла на палубу. Я стоял за штурвалом. Капитан подошла ко мне и посмотрела на компас. «А куда мы плывем ради морского дьявола?» «В Панаму», — как можно естественно ответил я, «на встречу с Фрэнсисом Дрейком». «Не поняла». Кристина перлась на мое плечо и потерла переносицу. «Мы были на Тартуге». «Кто командует на моем корабле?» Нам с Робертом и Мерфи пришлось потратить немало времени, чтобы как-то объясниться. Кристин порвалась развернуть Ланновидат и вернуться за Дюпоном, но мы все же убедили ее не делать этого. Время шло вперед, и упустим Дрейка там, где он ждет серебряный караван. «Можем не найти его больше никогда». «Ну, хорошо. Нам надо спешить, — неохотно согласилась Кристина. Только вот о месте, где надо искать Дрейка, точно знал лишь Клод. Или я ошибаюсь? И кто-то из вас тоже помнит точные координаты?» «Нам не нужны точные координаты, — сказал я и показал капитану дельфина, висевшего на моей груди. Я искренне хочу встретиться с Дрейком. Пусть лучший предмет будет у меня». «Так, вы меня еще и обокрали!» Кристин сплеснула руками. Хороши у меня друзья, нечего сказать!» «Справедливости ради, я не крал дельфина. Когда Мерфи раздел девушку, чтобы уложить в постель, он сам снял с ее шеи цепочку и отложил в сторону. Я лишь нашел фигурку, когда зашел справиться о здоровье Кристины, Нашел и взял «Но ведь не навсегда. Помни о том, что Дюпон с этим волшебным предметом не ладил, и, возможно, именно потому, что украл его у Маник, я даже пообещал фигурке, что верну ее хозяйке, если она потребует». И дельфин слушался меня. «Ладно», — капитан махнул рукой, «в самом деле, пора заняться разбоем, а то я стала какой-то сентиментальной». А с этой гадиной Маник, надеюсь, Клод уже разобрался, потому что я больше ничего не желаю о ней слышать. Носи, дельфина, Джон, Попутный ветер нам пригодится. Будто услышав ее слова, новый порыв ветра до предела наполнил наши паруса, и Ланавидат пошел еще быстрее. Так продолжалось день за днем, и никто уже не удивлялся нашей неубывающей удаче. Команда веселилась в предвкушении большой добычи. Уже все знали, что Дрейк захватил «Серебряный караван» вместе с французами. Отчего не занять их место и не получить их долю? «Пустим их ко дну», — обещал Мерфи, подвыпив Рому. «Вы все знаете, я неплохой канонир». Один толковый выстрел прямо в ватерлинию, и им уже не заделать течь в своих корабликах. Лановидат больше и крепче любого из них. «Ура, черному Мерфи!» — кричала команда. «Топить лягушатников!» Это стало для меня новым поводом для тревоги. Конечно, Летитю и его пираты не сыграли большой роли в истории, но если изменить их судьбы... Как знать, к чему это может привести? Я поговорил об этом с Робертом. Не забивай себе голову, посоветовал он. Сколько мы не строим планов, а получается всегда иначе. В одном я стал уверен. Мы с тобой выберемся из этой заварушки живыми. Я ведь не погиб, когда взорвалась пантера. А ведь, спрыгнув за борт, даже до воды долететь не успел, когда меня будто огненным ветром ударило. Был уже март. В моей далекой Шотландии началась весна, но здесь, в Карибском море, царило вечное лето. Мы подошли уже к самым берегам Панамы, но еще прежде земли увидели паруса. Вскоре до нас донеслись и глухие звуки пушечных выстрелов». «Что там говорит дельфин Джон?» Кристин забралась на бушприт и пыталась что-нибудь рассмотреть в подзорную трубу. «Дрейк здесь?» «Или на берегу?» — неуверенно ответил я. «Но, скорее, это его корабли». «Четыре испанца!» — наконец рассмотрела девушка. «И двое англичан!» «Это, значит, и есть те самые паша и лебедь, на которых Дрейк увез в Англию добычу. Только не похоже, чтобы ему это удалось без нашего появления. Мерфи, готовь команду к бою и отыщите британский флаг. Поднимите его. Пусть знает, зачем мы здесь!» На протяжении всего плавания Кристин редко бывала весела, но близость сражения воодушевила ее». Щеки прозавели, глаза засверкали. Джон! Дельфина мне! Она требовательно протянула руку. В бою он тоже отлично помогает. Это нечестно по отношению к испанцам, но мы в конце концов пираты, а не леди и джентльмены на прогулке. Когда мы приблизились матросы на английских кораблях, принялись размахивать шляпами и даже стрелять в воздух. Кристина отвесила им изящный поклон и занялась любимым делом, приказав мне править на ближайшего испанца. «Правый борт готов!» — весело покрикивала она, расхаживая по палубе. «Да чтобы пушки били разом, а как попало! Теперь лево руля, Джон!» Я послушно повернул штурвал. Испанские пушки выстрелили первыми, но большая часть ядер прошла над нашей палубой, и никого не задев. Лишь одну или две ударились в толстый борт Видат, но не пробили его. «Плис!» — командовала Кристин, и пушки правого борта хором загрохотали. «То ли так помогал нам дельфин?» то ли наши канониры были опытнее, но все ядра легли точно в цель. «Палубы испанцев заволокло дымом», — закричали раненые. «Мерфи, как и планировал, выстрелил в ватерлинию. И попал. Я видел, как забурлила вода у большой пробоины». «А теперь развернемся!» Кристин подскочила ко мне и помогла крутить штурвал. «Еще круче! Еще!» «Почти на месте развернемся! Где такое видано?» «Иногда мне кажется, что с дельфином кораблем вообще править не нужно. Стоит только захотеть, и все делает ветер!» «Левый борт, готовьсь! Правый заряжать!» «Действительно...» Уже через минуту-другую «Ланаведат» повернулся к несчастным испанцам другим бортом, и наши ядра снова посыпались на врагов. Снова взрывы. Разрушения от наших выстрелов оказались чудовищны. Старик Мерфи, ухитрившийся перебежать на второй борт, повторил свой фокус, и рядом с первой дырой в борту испанцев образовалась вторая. «Еще больше». Мы не успели отойти на сотню футов, когда их корабль начал крениться. Матросы прыгали за борт. «Вот так атака!» — захохотала Кристин. «Мне нравятся разрывные ядра, когда они есть только у меня! Джон, мы добудем золото, найдем Клода, отправимся в будущее и купим там что-нибудь еще страшнее! Мы будем величайшими пиратами!» «Мне происходящее было не очень приятно. Может быть, я скучный шотландец, но меня учили играть честно. На нашем корабле не было даже ни одного раненого, а испанцы шли на дно. С паши и лебедя до нас донесли слекующие крики. «А теперь давай поздороваемся с Дрейком», — Кристин указала мне на пашу. «Он там». «Пройди борт к борту, чтобы мы могли перекинуться словечком». Фрэнсису Дрейку в то время было лет тридцать небольшим. Я сразу увидел его. Чуть выше среднего роста, темноволосый, с большими выразительными глазами, он стоял на баке и при нашем приближении снял шляпу. Кристина ответила ему тем же. «Я заметил, что Дрейк удивлен». «Еще бы! Не часто встретишь такого капитана, да еще командующим большим кораблем с удивительно эффективным оружием. И паша, и лебедь серьезно уступали в тонаже нашему Ланавидат». «Меня зовут Дрейк!» — крикнул он, когда мы расходились, едва не соприкоснувшись бортами. «Кому я обязан такой неожиданной помощью?» «Капитану Вандервельде!» — звонко ответила Кристин и отсвлетовала саблей. «Счастливо познакомиться! Кажется, мы успели вовремя!» «Появились неожиданно! Как раз, когда я высадил десант у того поселка и...» Мы отошли слишком далеко, и других слов Дрейка я не расслышал. Кристин снова взялась за подзорную трубу. Увлеченный Дрейком, я и не заметил, что три других испанских корабля вышли из боя и теперь под всеми парусами двигались на юг. «Может быть, не преследовать их?» — спросил я. «Хватит на сегодня. Они поняли, что мы сильнее?» «Обычно благородные доны так себя не ведут», — сказала Кристин, не отрываясь от трубы. «Испанцы дерутся, как черти. У них есть какая-то причина убегать». «Машет флажками, обменивается сигналами. Я не все вижу и не все поняла, но вроде как...» «Да поможет каждому из нас Господь». «Что бы это значило, Джек?» «У них что-то есть на борту», — тут же предположил Мерфи. «Хорошо бы проверить». «Обязательно». И ветер послушно наполнил наши паруса, — Впрочем, мы легко нагнали бы испанцев и без помощи дельфина. Слишком велика была разница в парусном вооружении. Поравнявшись с шедшим последним кораблем, мы дали залп почти в упор и тут же сблизились, затыпившись обордажными крючами. Но сигналы к атаке Кристин давать не спешило. Несколько испанцев попытались освободить борт своего корабля, но были убиты меткими выстрелами из «Мушкетов». «Если вы хотите сделать ваших жен вдовами, сражайтесь!» — закричала по-испански Кристин. «А если хоть немного жалеете их, сложите оружие. Тогда я обещаю вам жизнь и даже свободу. В противном случае, клянусь, умрут все. Это говорю я, капитан Ван дер «А почему у капитана голос ребенка?» — тут же ответили с испанского корабля. «Хочешь вылечить шпагой моё горло?» Кристин краснея от ярости вскочила на борт с саблей в руках. «Выходи, попробуй!» Из кормовой надстройки вышел богато одетый мужчина в керасе. Роберт вскинул мушкет и приготовился стрелять, но этого не потребовалось. Испанец, вытащив шпагу, сломал её о колено и швырнул обломки в море. «Мы сдаемся, капитан-девочка!» «Ну не тебе, а твоим пушкам!» «Болтай, болтай!» — Кристин вернулась саблю в ножны. «Что тебе еще остается?» «Ребята, разоружите и заприте испанцев, а потом хорошенько все осмотрите!» Спустившись в трюм, мы были потрясены. Корабль вез индейское золото... Несколько бочонков были доверху наполнены масками, украшениями, фигурками языческих идолов, какими-то плитками, видимо, содранными со стен. Немало, конечно, было и серебра. Мы смотрели на это богатство совершенно потрясенные. «Будто времена Кортес вернулись», — произнес, наконец, Мерфи. «Эй!» Моррисон свесил в люк рыжую голову. «Испанцы говорят, здесь где-то золото, и на тех двух, что впереди, тоже. Кристин поднимает паруса, здесь останутся только десять человек». «Проклятие!» — Мерфи оперса на стену, чтобы не упасть. «Так и на том, что я пустил на дно, было то же самое. Лопни моя паскудная голова. Зачем я это сделал?» Но жалеть об утонувших сокровищах было поздно. Мы вернулись на Лановидат и продолжили преследование. Два испанских капитана, поняв, что уйти не удастся, попробовали атаковать нас вместе. Но успеха, конечно, не достигли. Кристин нахально прошла прямо между ними, дав залпы с обоих бортов. Недолгие переговоры привели к тому, что испанцы сдались, при условии, что Кристин... Гарантирует всем свободу «Я капитан Вандервельде!» Хохотала она «Если у вас в трюмах то, о чем я думаю Я вам даже корабли оставлю Клянусь, это было бы просто скучно Если бы не золото» Так все и оказалось Испанцы отыскали где-то в Сельве Индийский город И неплохо поживились На обратном пути они увидели Как Дрейк грабит побережье и на свою беду решили вмешаться. Когда все сокровища оказались на Ланавидат, мы выбросили в море весь запас ядер испанцев и просто покинули их. Так же поступили и с первым из захваченных кораблей. На испанцев было жалко смотреть. Все то, ради чего они месяцами сражались, гибли от стрел и болезней, поменяло хозяев за какие-нибудь два часа. Усталые и довольные, мы собрались в капитанской каюте. Кристина на радостях поцеловала фигурку дельфина. Вот что называют настоящей удачей. Первый рейд и такой успех. Роб, дружище, налей-ка всем рома. Сегодня-то, Мерфи, ты не будешь ворчать, что девушке моих лет так листать не положено. Я вот что думаю... Мерфи раскурил трубку и поудобнее развалился в кресле. Не слыхал, чтобы у Дрейка была такая добыча. «А при чем тут Дрейк?» — фыркнула Кристин. «Дрейк пускай гоняется за своим серебряным караваном. Это наша добыча и только наша. Дрейку и знать о ней незачем». «С таким богатством мы можем возвращаться!» — воскликнул Роберт. «Добычи хватит на всех!» «Не торопись!» — Кристин погрозила ему пальцем. «Добычи будет достаточно, когда, чтобы ее уложить, нам придется выбрасывать за борт бочки с пресной водой. Мы еще погуляем в этих краях, в этих славных временах. Но сначала, конечно, познакомимся поближе с Дрейком». Насколько я понимаю, он сейчас пытается отыскать в крохотном брошенном городке хоть пару монеток. «Великий пират!» «Нечего сказать».